Глава 23 Когда Степан назвал водителю адрес, Анна вначале насторожилась. Что же это за гостиница такая на Тверской 3? Но никаких сил вспоминать у нее уже не осталось. Да и, честно говоря, желание тоже. поэтому она уселась поудобнее и, стараясь успокоиться, отвернулась к окну. Степан молча сидел рядом и думал. Он послал СМС-сообщение своему приятелю, чтобы тот съездил и отогнал от магазина Романова его джип, объяснив, что, мол, пить надо меньше. Звонить не стал намеренно, не хотелось отвечать на ненужные вопросы, потом как-нибудь отвертится». А сейчас главное, чтобы его машина не вызвала лишнего интереса у полиции, которая не замедлит там появиться. Такси, наконец, остановилось, и к ним подскочил усатый швейцар в ливреи. Она забеспокоилась, а, выбравшись наружу, и вовсе обомлела. Она была коренной москвичкой, и поэтому прекрасно знала, что за гостиница находится перед ней — Риц Карлтон. Правда, раньше она называлась гораздо скромнее и обыденнее — «Интурист». но с наступлением рынка ее перестроили и окрестили этим звучным заморским именем. «У вас есть багаж?» — суетился швейцар. «Нет». Степан, как ни в чем не бывало, направился ко входу. Анна присвистнула. «Это же люксовый отель! Шофер что, перепутал адрес? Или решил их разыграть? Ну и день же он!» «Вы идете!» — услышала она голос Степана. «Куда?» Она не без усилий оторвала поражённый взгляд от шикарного фасада. «Как куда?» — совершенно искренне удивился Степан. «Мы же решили, что нам надо отдохнуть». «Ну да, вот и идём отдыхать». «Так это же Ридс Карлтон!» — прошипела Анна. Она представила себе, сколько тут возьмут денег, и голова её пошла кругом. «А Глашке пришлось бы, наверное, трудиться денно и нощно». и заполнить своей пошлятиной прилавки всего мира, чтобы на гонорар прошиковать здесь одну ночь. «Ну да», — улыбнулся Степан. «И что?» «Как что? Вы знаете, какие тут цены?» Степан немного помялся. «Знаю», — осторожно ответил он, покосившись на швейцара, наблюдавшего за ними с нескрываемым интересом. Теперь она стушевалась еще больше. «Знаю! Откуда он может знать?» По его виду этого совсем не скажешь. Правда, у него есть дорогущий автомобиль. Ну и что, он же сказал, что угнал его». «Пошли!» — Степан взял ее под локоть. «Нет, вы правда знаете, сколько тут стоит номер?» «Угу. Просто дело в том...» — замялась Анна. «Понимаете, я, наверное, не смогу заплатить. Нефтяные скважины мои засорились». Степан ничего не ответил, продолжал вести ее дальше. «Вы меня слышите?» она дернула рукой. «Угу». За королевской стойкой ресепшн их встретила шатенка с личиком неземной красоты и роскошной фигурой в сногсшибательном обтягивающем синем костюмчике. Все это, конечно, не укрылось от глаз Анны. И еще больше занервничав, она укутала нос воротник и надвинула шапку до самых бровей, жалея, что в ней нет прорези для глаз, а то бы натянула ее до подбородка. «Добрый вечер», Обрадовалась куколка, едва они к ней подошли. Степан скупо кивнул, даже не удосужившись ответить. «Добрый», — пролепетала Анна. Однако красотка на нее даже не взглянула. Все ее внимание было приковано к Степану. «Чем я могу вам помочь?» — промурлыкала девушка, вложив в свой голос всю свежесть морозного утра и не забыв добавить нежности чайной розы. «Я хочу снять номер», — сказал Степан. «Минуточку», — Шатенко уставилась в монитор компьютера и принялась стучать пальчиками с французским маникюром по клавишам. В голове у Анны было только одно желание — убраться отсюда и не позориться. Наконец администраторша обратила к ним свой небесный лик. «К сожалению, на данный момент почти все номера заняты. Видите ли, прилетела большая группа голливудских актеров с сопровождающими на фестиваль», — она довольно хмыкнула. так что у нас осталось только два люкса. Степан и глазом не моргнул. — Это мне подойдет. Он выудил из внутреннего кармана куртки банковскую карту и протянул девушке. — на сколько дней? — поинтересовалась та. — На сутки, и побыстрее мы очень устали. Анна с изумлением отметила, что карточка, которую достал Степан, золотая. Куколка тут же кивнула кому-то, и к ним подлетел молодой парень. — Миша проводит вас до номера, — сказала она и завистливо посмотрела на Анну. — Желаю хорошего вечера. Анна в ответ окатила ее из-под шапки ледяным взглядом. — На что это она намекает? Нет, это уже чересчур. Степан снова взял ее под руку и потащил к лифту. Миша, старательно улыбаясь и все время оглядываясь, трусил впереди. — Вы что, оплатили номер люкс? — для верности уточнила Анна. Она, конечно, и сама это видела, но как-то в голове не укладывалось. В ушах эхом отдавались слова шатенки. Остановилась группа голливудских актеров. Фестиваль. Лифт вознес их на седьмой этаж, и они оказались в царстве тепла, уюта и комфорта. Навстречу им откуда-то выпорхнула парочка счастливо улыбающихся друг другу влюбленных. неважно что ему за 60 а ей от силы 25 Главное — взаимное влечение». Миша подвел их к огромным белым дверям, распахнул обе створки, и они подумалось, что ей сегодня для чего-то устроили репетицию райской жизни на седьмом небе. Просторная гостиная с роялем, мебель в стиле русского ампира, толстенные мягчайшие ковры и даже дорожка для гольфа со связкой клюшек. В общем, все, чтобы почувствовать себя обитателем Эдема. Из сводчатых окон высотой от пола до потолка открывался потрясающий вид на Кремль, Красную площадь и собор Василия Блаженного. Услужливо вложив руку Степана пластиковый ключ, Миша удалился, и они остались наедине. «Можете снять свою шапку, операция прошла удачно», — не оборачиваясь проговорил Степан, швырнул куртку на диван, на которую смотреть-то было страшно, и направился прямиком к бару. «Чувствуйте себя как дома», — И под каждым ей кустом был готов и стол, и дом, — пробурчала Анна, раздеваясь. Степан невидно улыбнулся. — До утра мы здесь хозяева. — А завтра что? Придет полиция и воколоток? — нахмурилась Анна. Ей очень хотелось спросить, откуда у него деньги на этот номер? И, наконец, кто же он такой, черт его, побери? Но она промолчала, слишком устала сегодня от душесчипательного фольклора и всяких передряг. «Нет, на сегодня с нее довольно Вдруг он скажет что-нибудь такое, от чего ей придется уносить отсюда ноги, а их она не чувствовала и готова была на все, лишь бы поспать. И потом вряд ли он привез ее в такую гостиницу, чтобы срамиться, вызвать сюда полицию, ведь сдать ее он мог и раньше, значит, до утра есть время». «Может, выпьете?» — неожиданно предложил Степан. «Может, и выпью», — заносчиво сказала Анна и огляделась в поисках в ванной комнаты. Ей было просто необходимо обдать лицо холодной водой. Предугадав ее желание, Степан указал на одну из дверей. Анна вошла, и ее ослепил блеск нежно-розового мрамора. А две прозрачные раковины в форме раскрытых тюльпанов и куча всяких мелочей, так любимых женщинами, флакончики, пузыречки, бутылочки, довершили впечатление. Свои объятия зазывал пушистый махровый халат, каких Анна никогда не видывала, и одна эта комната показалась ей больше, чем вся ее квартира. И ужасно захотелось раздеться и погрузиться с головой в горячую воду, но позволить себе этого она не могла. Степан тем временем расхаживал перед баром и бубнел что-то в телефон, но как только Анна вернулась, тут же прекратил разговор. «Все в порядке?» — поинтересовался он чрезвычайно заботливо. Или ей это показалось? — Все просто отлично, — елейным тоном проговорила она и бухнулась со всего размаху на диван. — Если не считать, что сегодня я видела два свеженьких трупа, и один из них стал таковым почти на моих глазах. — Ну, не совсем на глазах. — Неважно, — она скрестила руки на груди. — Как вы смотрите на небольшой ужин... решил переключить ее внимание Степан. Анна вопросительно уставилась на него. «Какой еще ужин? Ей бы сейчас напиться до да забыться!» «Неужели вы не голодны?» — упорствовал Степан. «Слона бы съела!» — мрачно протянула Анна, чувствуя, как у нее при упоминании о еде заурчало в желудке. «Вот только где его взять?» «Здесь вполне сносный ресторан, но идти туда, я думаю, не стоит. Лишний раз светиться нам ни к чему». «А вот заказать еду в номер мы можем». Степан сунул ей в руки увесистую папку в кожаном переплёте, на котором золотыми буквами было выведено «Меню», а сам откупорил маленькую бутылочку с коньяком Перелли и выпил всю залпом. «На цены лучше не смотрите». В другой ситуации она обрадовалась бы такой щедрости, но сейчас всё её обескураживало и настораживало. «Дайте-ка мне тоже что-нибудь выпить». — потребовала она. — Следовало срочно снять напряжение, хотя бы так. — Что пожелаете? — Степан провел рукой по рядам этикеток. — Тут много чего есть. И там действительно было полно выпивки на любой вкус. Сколько же может стоить этот чертов номер? — Как насчет кровавой мэрии, я помню, вы ее пили на презентации. При одном упоминании об этой треклятой выставке Анна скривилась. «Ну уж нету вольте Лучше мартини!» Степан достал из бара еще одну стограммовую бутылочку, открыл, и Анна тут же ее осушила. Стало гораздо лучше. «Еще?» — услужливо поинтересовался Степан. «Нет. Тогда выбирайте, чем закусить и поскорее, а то долго мне не протянуть». Пока Анна вчитывалась в непонятные, совершенно новые для нее названия блюд, Степан включил телевизор. укромно примастившийся между двумя миленькими лесными пейзажиками. Вместо обычной картинки на экране появилась бегущая строка «Приветствие от администрации». «Добро пожаловать в Москву, в отель «Ритц Карлтон». Большое спасибо, что остановили свой выбор на нашей гостинице». Дальше шло длинное перечисление услуг, которые здесь предоставлялись, а потом краткий рассказ о Москве. «Ну, вы выбрали». поторопила Анну Степан, заметив, что она читает. «Вроде бы да», — она неопределённо покачала головой. «И что?» «Шиковать так шиковать», — решила Анна. И, напустив на себя бывалый вид, ткнула пальцем в одно из названий. «Пожалуй, фуагра». «И всё. Это небольшое блюдо. Пару кусочков гусиной печени особенно не наешься. Советую добавить ещё что-нибудь». «А стоит эта фуагра, как целый слон», — подумала Анна и недоверчиво посмотрела на Степана. «Ну, тогда еще салат «Цезарь», например». Это единственное название, которое было ей знакомо среди всей предлагаемой экзотики. Может, там имелось и еще что-то приемлемое, но разбираться в указанных ингредиентах сил у нее не было. Так хотелось есть». Да и, честно говоря, она сейчас была бы рада и обычной глазуне с сосиской, и куску хлеба с маслом, или даже простому родному бутерброду с сыром, но такого тут не имелось. «Я советую заказать еще суп, чтобы как следует согреться», авторитетно заявил Степан, забрал меню у нее из рук и, сняв трубку телефона, заказал в три раза больше, чем выбрала Анна, да еще добавил по бутылке мартини и коньяка перелли. Поудобнее устроившись на диване, она приготовилась к длительному ожиданию. Ведь в ресторане еще должны приготовить то, что они заказали. Однако максимум через 20 минут в дверь тихонько постучали, а еще через минуту перед ней уже стоял громадный стол на колесиках, буквально заваленный всевозможными яствами. Да-да, именно яствами, по-другому и не назовешь. В центре, довершая натюрморт, красовалась забавная вазочка, шарообразной и кибаной. «Вот это да!» — не сдержалась Анна и тут же прикусила язык. «Да что с ней такое? Ведет себя, как какая-нибудь деревенщина, которая барской еды в глаза-то не видывала». «Выглядит аппетитно!» — Степан пододвинул к столу кресло и, расположившись напротив Анны, принялся открывать пузатые крышки на блюдах, двигать тарелки и распределять столовые приборы. «На свой страх и риск я заказал вам уху». «Спасибо, пожалуйста». «Можно начинать есть?» «Конечно». «Будьте так любезны, передайте кусочек хлеба». «Вот, пожалуйста». «Спасибо». «На здоровье». «А вот тут еще пирожок. Не хотите?» «Хочу, спасибо». «Пожалуйста». Когда, наконец, с уступительными любезностями было покончено, оно уже, изнывая от голода, набросилась на уху, свежайшую, восхитительную, а прилагавшийся к ней сдобный пирожок вообще был выше всяких похвал. «Вот довелось-то!» — ехидничала Анна с набитым ртом. Ела она очень быстро, но степан все равно оказался проворнее и, покончив со своей порцией, сидел с невольной улыбкой, наблюдая, как она расправляется с очередным деликатесом. Как же вкусно, заразительно у нее это получалось! Слава богу, Анна была так поглощена едой, что ничего не заметила. Степан любил, когда женщины аппетитно едят, и был абсолютно убеждён, что если человек умеет наслаждаться пищей, то он умеет наслаждаться и жизнью. А барышни, состязавшиеся друг с другом в костлявости, раздражали его. Вечные диеты, подсчёты калорий и почти всегда голодные глаза. Единственное желание, которое они у него вызывали, это накормить их до отвала, чтобы они приняли человеческий облик. «Что вы так на меня смотрите?» Она застыла, занесенной на полдороге карту вилкой. «А что это мы с вами все на «вы» да на «вы»?» — ни с того ни с сего спросил Степан. Она пожала плечами. «К чему он клонит?» «Мы ведь знакомы уже целый день, ну, почти. Может, пора перейти на «ты»? Вы считаете? А почему бы и нет, если, конечно, вы не против?» «На «ты» так на «ты»?» Согласилась Анна, проглотила последний кусочек восхитительной, тающей во рту фуа-гра, и хотя на столе оставалось еще полным-полно всякой всячины, выглядевшей в высшей степени аппетитно, решила притормозить. «Тебе налить мартини?» — Степан озорно прищурился. Анна вздрогнула. Как-то уж очень непривычно прозвучало это тебе. За сегодняшний день, наверное, самый длинный в ее жизни — Она успела привыкнуть к обращению на «вы», а тут на тебе ты. И потом «вы» сохраняла между ними своеобразный барьер, дистанцию, а теперь ее нет. — Что ж, гулять так гулять, — согласилась Анна и подняла красивый тисненный бокал. Степан обхватил своей теплой ладонью ее руку с бокалом и потянул вниз. Замер вот так на пару секунд, а потом щедро плеснул ей сладкого дурмянищего напитка. И, конечно, не забыл про себя. Налил коньяку, но не так щедро. «Спасибо», — смущенно поблагодарила Анна. И что же она заладила все спасибо да спасибо, как заводная обезьянка, ей-богу? «Пожалуйста», — машинально ответил Степан. И тут темы для разговора исчерпались. Анна почувствовала себя крайне неловко, вдвоем с мужчиной в номере гостиницы. «Да еще какой гостиницей? С каким мужчиной? О чем в такой ситуации говорить?» Обсуждать подзвон бокалов то, что с ними произошло, нелепо, а больше их ничто не связывает. Может, в другое время и в другом месте она и нашла бы о чем поболтать, но не сейчас. Да и какие могут быть общие темы у нее и у этого, судя по всему, состоятельного мужчины с таснобитскими замашками? Вон как на него та шатенка на ресепшн смотрела, как он золотой карточкой размахивал, явно денежного клиента учуяло. Анна усмехнулась своим мыслям. Все-таки не права была та красотка, когда ей завидовала. Нечему тут, увы, завидовать. Разве что неприятностям, которые свалили сегодня ей на голову. «Хочешь еще что-нибудь?» — спросил Степан, видя, что она приуныла. «Нет, все было просто феерично», — Анна допила вермут. «Меня еще так никто никогда не кормил». «Ну что ж», — он довольно улыбнулся. Я рад, что тебе понравилось. За дверью послышался чей-то смех, веселый, жизнерадостный, и Аня стала совсем грустно. Она заметила, что Степан чересчур внимательно смотрит на нее, как будто хочет что-то сказать. Он встал и в нерешительности прошелся по комнате, постоял у окна, потеребил занавеску, постучал пальцами по подоконнику. Вид у него был то ли сердитый, то ли расстроенный. «Наверное, ты устала, то есть, конечно, ты устала». «Наконец, — сказал он, — мы оба устали, так что занимай спальню и спи спокойно, а я лягу тут, в гостиной, на диванчике». Она молча смотрела на него, не зная, что полагается говорить в таких случаях. «Пойду, пожалуй, спущусь вниз. Мне нужен компьютер и интернет», — закончил Степан уже более уверенно. «Есть кое-какие дела, неотложные». Он мог воспользоваться интернетом, не выходя из номера, ведь у него имелся смартфон, Но сейчас ему хотелось бежать от этой женщины, иначе будет поздно. Он должен срочно освежить голову и спокойно обдумать все события сегодняшнего дня. «Хорошо», — выдавила непонятно почему расстроившаяся Анна. «Хорошо», — эхом повторил за ней Степан и поспешно выскочил из номера. «Но очень скоро вернулся назад».